Глава тридцать девятое. Знаете, человек может спать в одной позе ни разу не перевернувшись за ночь, если он труп. Вдвойне странно, когда такой человек раз в пять-шесть минут подергивается помехами и расплывается в очертаниях. Я бы и не заметил, ведь в темноте такие вещи не видны. Просто у меня зрение быстро перестраивается. Это следствие регулярных тренировок. Я вспомнил, как зовут этого техника. Егор Крит. Человек и остров. Проекция не была настолько хорошо проработана, как слепки, запускаемые Федей. По сути, это была примитивная болванка, единственная задача которой — создать видимость, что на кровати лежит тело. Наматывая на кулак цепку с оригамой, я уже знал, куда надо бежать. И выбрал для этого кратчайший путь — сквозь стены. Три или четыре перегородки я прошил на одном дыхании, затем пересёк гостиную, нырнул в следующую стену и оказался на лестничной площадке. Убрал проницаемость и пулей метнулся вверх. Четыре лестничных марша, очередная площадка, наклонный скос над головой и дверь, через которую я прошел, не заморачиваясь условностями. По крыше барабанили косы и струи дождя. Ветер норовил подхватить меня и сбросить вниз. Мертвых охранников я заметил не сразу, и то лишь благодаря своему дару. Убийца спрятал тела за углом дома, а следов крови в темноте было не рассмотреть. Опять же, к утру дождь все смоет. Размотав цепь, я перехватил каму левой рукой и осторожно двинулся к домику герцогини. Панорамные окна заливало водой, свет нигде не горел. Впрочем, шиноби не нуждаются в освещении. Напротив, мы любим работать в омраке. Створки раздвижной двери были сомкнуты, но это ни о чем не говорит. Я шагнул внутрь сквозь каленое стекло. Апартаменты герцогини были спроектированы таким образом, чтобы зонировать общее пространство, но не создавать преград на пути движения человека. Все это здорово смачивало на японский подход к архитектуре. Раздвижные седзи, предельно функциональная, не загромождающая комнаты мебель. Были здесь и арки, и встроенный в перегородку аквариум, и ванна, джакузи на специальном возвышении с видом на море, и отдельный спуск вниз, расположенный в дальнем углу. Мои глаза прекрасно видели очертания предметов, а еще кровать герцогини. Прозрачные стены сразу дали понять, что Наталья Андреевна находится на волоске от смерти. Техник со островной фамилией застыл в нескольких метрах от двуспальной кровати, и я не сразу понял, что он делает. Когда понял, невольно восхитился. На десголовье мяснавидящий в воздухе завис черный сгусток. Из этого сгустка медленно выдвигался шип. Я замер на краю спальной зоны. Секунда из густок с шипом устремился вниз. Все, что я мог, это сделать артефакт проницаемым, не графиню, поскольку существовал риск, что ее провало на следующий уровень пентхауса. Шарик нырнул в спящее тело и бесследно исчез. Включаю прозрачность и вижу, как артефакт, управляемый убийцей, притормаживает в глубине перекрытия. Восстанавливаю материальность, и неведомая хрень застревает в бетоне. Не давая противнику опомниться, раскручиваю цепь и выстреливаю грузом, целясь в голову черного силуэта. Егор успевает тронуть запястье и окутаться зыбким сероватым свечением. Груз сносит невидимым ветром с траектории. Цепь натягивается, рву ее назад. Тут же врубаю частичную проницаемость. И вовремя. Через мою грудь проносится что-то острое и невероятно быстрое. Ощущение такое, что нож разогнанный с помощью кинетического дара. Вот тебе, бабушка Юрий в день. Сабуров оснастил покой и Наталья Андреевна отклоняющими артефактами, благодаря которым внутренне могут телепортироваться прыгуны, но совершенно не учел Шиноби, напичканного артефактами и скрывающего сверхспособность. Делаю зыбким участок пола под ногами противника. Крит удивляет. Проваливаясь, этот тип ухитряется широко расставить ноги, упереться в края проницаемой зоны, а потом выпрыгнуть и мгновенно сместиться в сторону. Следующий прыжок и убийца на подлокотнике кресла. Затем враг делает сальто, отталкивается от стены и приземляется в новой точке. Все это он вытворяет бесшумно, не зацепив ни одной картины или вазы. Герцогиня перевернулась на другой бок, укрывшись получше одеялом, но так и не проснулась. Перехватываю цепь, подтянув груз. Раскручиваю каму, на ходу придавая ей проницаемость. Отправляю к голове противника, рассчитывая пробить защиту. Крит непостижимым образом догадывается о моем намерении и просто ныряет вниз, уклоняясь. Перекатывается по ковру, вскакивает и выбрасывает руку. Нечто темное и быстрое со свистом рассекает воздух. На инстинктах становлюсь призраком, быстро уплотняюсь и запускаю серп в новый полет. Убийца прогибается, пропуская лезвие в нескольких сантиметрах от своей шеи. Мы не можем развернуться по полной. Крит рассчитывает уйти незаметно. Я боюсь разбудить Наталью Андреевну, которая может подставиться под удар. Делать нечего, лишаю материальности добрую треть пола, чтобы Егор провалился на нижний этаж. План срабатывает, мы оба соскальзываем вниз. Вслед за нами летят кресло, торшер, керамические вазы, журнальный столик, падаем в гостиную с жутким грохотом и звоном бьющегося стекла. Я группируюсь и мягко приземляюсь на персидский ковер. Здесь тоже темно, но мои глаза превосходно видят противника. Подтягиваю цепь. Убийца понимает, что раскрыт и применяет дар. В мою сторону летят осколки стекла, искореженное кресло, ножка от журнального столика. Чудом успеваю сделать проницаемой верхнюю часть тела. Пропускаю все эти предметы сквозь себя, но не проваливаюсь на третий сверху ярус. Восстанавливаю плотность. Перехватываю цепь поудобнее. Перевожу вертикальное вращение. Подталкиваю шипованный груз ногой и выстреливаю в грудь Крита. Убийца ничего не делает. Артефакторное поле вновь смещает шарик в траектории. Да что ж такое? По всему Пентхаусу слышатся голоса и то подбегающих ног. Уцелевшие сбежники и личная охрана герцогини носятся по комнатам в поисках источника шума. Никто толком не понимает, что происходит. Барон, говоришь, процедил убийца, персональный консультант. Я не отвечаю. Возврат цепи, общая проницаемость кусаригамы и моих ладоней, раскрутка и выброс серпа. На сей раз острие летит вниз, игнорируя отклоняющее поле. погружается в стопу Крита, возвращаю лезвию материальность, клинок уплотняется прямо в теле Шиноби и это работает. Дернув за цепь, я наблюдаю за тем, как мое оружие отлетает вправо, разбрызгивая кровь. Егор истошно орет. Доворачиваю руки над головой и разгоняю серп по новой траектории. Вновь делаю ударную часть бесплотной и вскрываю противнику артерию на бедре. Хлещет кровь. Я вижу расплывающееся на ковре черное пятно. Картина боя предстает в монохроме. Бывший спецпо артефактам удерживается на ногах и из последних сил атакует. Нет, он не сближается со мной, не мечет ножи или сюрикены. Крид просто стоит, держась рукой за подлокотник дивана, а в меня летят вещи: канделябр, смахивающий на трезубец гладиатора. Массивная пепельница, кресло, непонятные обломки, видеомагнитофон. Спокойно наблюдаю за представлением. В режиме тени бояться нечего. Через несколько секунд противник смикает, что нужно действовать иначе. Незримая рука подхватывает меня и швыряет на стену. Вот только и сам Егор проваливается на нижний ярус сквозь зыбкий пол. Прошиваю стену, оказываюсь в комнате для медитаций. Выпускаю оружие из рук, обретаю плотность, чтобы сгруппироваться, перекатиться по футонам и погасить инерцию. Встав на ноги, пересекаю комнату, подбираю цепь, сматываю кусаригаму, просачиваюсь обратно в гостиную, делаю пол и ближайшие перекрытия прозрачными. Крит успевает завалить какого-то охранника и теперь ковыляет по длинному коридору, подволакивая раненную ногу. Крепкий сукин сын! Пади еще регенерирует. Мое внимание привлекают странные шумы, расширяют зону прямой видимости. Передо мной апокалиптическая картина. В коридорах, на лестничных маршах и в общих гостинах началась бойня. Люди сабуровые с вонит зацепились между собой, остальные участники делегации попрятались по укромным углам. Рубка шла бескомпромиссная, с применением сверхспособностей. Брыгуны не могли точно телепортироваться и использовать эффект неожиданности. Их сдерживала артефакторика. Зато меты разгулялись не на шутку, яростно истребляя тех, кто попался им на пути. Кто-то заморозил нижний холл, превратив его в филиал ледяного ада на земле. Не отвлекаться. Разгоняюсь и на одном дыхании преодолеваю две стены, разделяющие гостиную и спальни девушек-служанок. Игнорирую визги, испуганные взгляды и прочую ерунду. Вылетаю в коридор и оказываюсь точно над головой Шиноби. Тот уже еле двигается. В коридоре загорелся свет и я увидел кровавую полосу, тянущуюся за моей жертвой. Проницаемость оружия позволяет цепи скамой упасть вниз, нырнуть в плечо киллера и отвергнуть, частично отвергнуть. Цепь остается в теневом режиме. Рывок и белая стена вместе с висящей картиной забрызганы кровью. Возвращаю серб, сматываю цепь. Крид больше не может подпитывать артефакт, его концентрация безнадежно сбита. Призрачное свечение меркнет. Сделав еще пару шагов, убийца сползает по стене. И тут со мной на связь выходит герцогиня. Сергей, что происходит? Вопрос задан через уцелевшего телепата. Некогда герцогиня, сидите наверху, не высовывайтесь, запритесь, никому не открывайте, и еще ловите образ. Позволяю телепату увидеть моими глазами распростертое внизу тело. Кто это? Егор Крид, ваш личный палач. Если успеете отправить к нему целителя и пару своих ребят, сможете допросить. Но поторопитесь, он умирает от кровопотери. Все, конец связи. Ставлю блок, выталкивая телепата, и вступаю в игру. Я уже понял, что Егорка действовал не в одиночку. Примерно шесть или семь человек из команды Сабурова оказались предателями, включая самого Сабурова. Именно к нему я сейчас и спешил, невозмутимо просачиваясь сквозь перегородки. Когда я ворвался в холл, переоборудованный для нисения дежурств, Сабуров почти успел разобраться с Лукой Сванидзе. телохранитель герцогини стоял на одном колене, опираясь на рукоять сломанного меча, и тщетно пытался встать, чтобы продолжить бой. Сабуров небрежно занес катану для последнего удара, и в этот момент на пороге появился я. Не спиши, брат. Руки эсбешника замерли над головой, а в следующую секунду грузку с орехами мчался сквозь комнату к голове предателя. Хмыкнув. Никос превратился в размытое пятно и скользнул в мою сторону. Грёбанные меты, как же вы задолбали! Врубаю проницаемость выше колен, делаю два шага вперед, подтягиваю цепь, перехватываю её в центре и запускаю фланкировку. Против реактивных мет самое оно. Груз и цепь попеременно описывают круги, формируя восьмерку. Претормозить или увернуться Сабуров не успевает. От шипов он уклоняется, но уплотнившийся сер поформляет на паркете кровавый ростчерк. Стоп, кадр. Я вижу темное пятно набухающее на плече убийцы. Перехватываю каму за рукоять, удлиняю цепь, раскручиваю груз и выстреливаю целюсь по рукам избешника. Груз по классике захлестывает кисти врага, удерживающие меч. Дважды прокручивается, наматывая цепь на рукоятку. Рывок. Сабуров теряет равновесие, падает на одно колено. Подскакиваю, выбиваю меч ударом ноги, захожу сзади одновременно захлёстывая шею врага цепью и одним движением перерезаю Сабурову горло. Булькая и захлебываясь здоровяк сползает на паркет лицом вниз. Чтобы не тратить время на раскручивание, делаю труб проницаемым и наматываю цепь на кулак. Непрерывная циркуляция напитывает меня ки. Что с герцогиней? Лука все же ухитряется встать. Выглядит он плохо. Жива. Я вновь просвечиваю взглядом пентхаус. Бои постепенно затухают. Оставшиеся перевертыши из группировки Сабурова потерпели поражение. Без ключевых игроков гвардейцы Вороновых сумели достичь перевеса и сейчас зачищали нижний этаж. Ты как? Лука, пошатываясь, добрел до дивана. Хреновато. Не стал отрицать очевидного. Он мне ребро сломал и порезал малость. Целитель откачивает убийцу. Сейчас приведу. Я сама справлюсь. В холл уверенно вошла Наталья Андреевна. Мне еще не доводилось видеть герцогиню в таком состоянии. Она была собрана, действовала четко, без паники. И при этом было заметно, что внутри аристократки бушует пламя. Шагнув к своему верному псу, Воронова ловким движением фокусника извлекла из складок одежды некое подобие инъектора и вогнала иглу в плечо Луки, прямо через одежду. Это еще что? – заинтересовался я. Поможет ему продержаться до прихода целителя. Герцогиня вдавила поршень. Особое вещество, разработанное по древним формулам, ускоряет регенерацию. И много у вас такого? Мало, Сергей. И вообще ты ничего не видел. Убрав использованный инъектор, Воронова окинула поле битвы. Затем ее глаза остекленели. Я уже научился различать такие состояния. Наталья Андреевна общалась со своими людьми через телепата. И с каждой секундой лицо герцогини мрачнело. Что случилось? Не выдержал я. Восстание в Фазисе. Одними губами прошептала Воронова. Только что заговорщики напали на резиденцию Трубецких в змеиных кварталах. Конец книги.